К нему не ходили в гости, никогда, как это принято у соседей. Не обращались за помощью, здороваться и то не здоровались. Лишь однажды он переполошил всё округу, затеяв у себя в квартире какой-то ремонт. Это отстреслось несколько лет назад. Он тогда притащил несколько больших жестяных навитых листов, и на протяжении пары дней из его комнатёна доносились громкий стук молотка и какое-то приглушённое громыханье.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 муравьи других видов, а также осы, пчёлы, змии, ящерицы, жуки, даже звери и люди либо уступают им дорогу, либо падают жертвами их прожорливости. Но в самом центре этой разбойной хищной армии великолепно чувствуют себя совершенно чуждые муравьям насекомые, которых муравьи немедленно сожрали бы, если бы сумели отличить от своей родни. Опять же, всё дело в великолепном камуфляже.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 И ваш покорный слуга. Когда мы с полицейским подбежали к дворнику, тот, заикаясь, заявил, что его разбудили и переполошили некий глухой рокот и пронзительные вопли, доносившиеся из двухкомнатной квартиры того самого чудака, расположенной на четвёртом этаже. Поднявшись втроём по скрипучей лестнице, мы ничего подозрительного не обнаружили, лишь полоска света поблёскивала под дверью.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 Переходило внизу в две длинные тонкие конечности, вывернутые назад. Из верхней части плаща торчали руки. Вторая пара верхних конечностей, сложенных на уровне грудной клетки, плотно прилегала к телу. Тут же на дне увиднелась круглая дыра, из которой медленно сочилась водянистая жидкость. Дворник сбежал, давясь собственным криком. Полицейский остался на посту. Хотя лицо его приобрело неестественный серый оттенок. Я слышал, как он, с трудом переводя дыхание, бормотал нечто вроде: "Шур меня, шур меня". Нижняя часть брюшка, длинная и сморщенная, напоминала фюзеляж разбившегося самолёта. Мне тут же припомнилось, как выглядит самка оссы после того, как она отложит яйца.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 Я словно загипнотизированный потащился к окну. Там меня стошнило. В голове немного прояснилось. И все, наконец, начало укладываться в единое целое, выходившее за рамки здравого смысла и понимания. «Это верно, что муравьи имеют имитаторов. Но ведь никому из людей и в голову даже не приходило, что и мы можем оказаться в аналогичной ситуации».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 или нет. Над горизонтом поднималось солнце, и его первые лучи уже скользили по крышам домов. Я напряг зрения, пытаясь окинуть взглядом из окна четвёртого этажа, лежащие ниже крыши здания. Единственными свидетелями исхода маленьких чудовищ оказались, кроме меня, только трубы, стены да пустые бельевые верёвки».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 И полетело вслед удаляющейся стайке. Я следил за ними до тех пор, пока они не растворились в бездонном просторе утреннего неба. Дональд Голхим. Мимикрия. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.